Главное, думал Казимир, не удалось помешать Москве распространить свое влияние на территориях, жизненно важных для Литвы. Это четко проявилось в Новгороде и Пскове, городах, которые в течение вот уже более двух сотен лет являются камнем преткновения в отношениях Литвы и Московского государства. Великие князья литовские неоднократно предлагали свое покровительство Новгороду, Однако оно отвергалось главным образом из-за иной веры литовских князей Гедиминовичей. Однако по мере роста опасности попасть в прямое подчинение Москве в Новгороде увеличивалось число сторонников объединения с Литвой. А совсем уж недавно, всего 50 лет назад, в Новгороде была смута, вызванная стремлением знатных людей присоединиться к Великому княжеству Литовскому. Вилеможе же града всі і старішені, хоча ху латині приложиться і їх кралю повинаватися. Видя що всі недовольні, лишонные отчин князя северо-восточной Руси ищут защиты у великого князя литовского, который одновременно назывался и русским, новгородцы также обратились за помощью к нему. При этом сторонники сближения с Литвой утверждали, Что это не несёт опасности православию, что в старом Киеве такой же православный митрополит, как и в Москве. Чтобы противодействовать этим настроениям, Иоанн III отправил Новгородскому епископу послание наставление. Тебе известно, откуда пришёл этот митрополит Киевский Григорий и от кого поставлен? Пришёл он из Рима от папы и поставлен в Риме же бывшим цареградским патриархом Григорием, который повиновался папе с Восьмого собора. Ты знаешь также, за сколько лет отделилась греческая церковь от латинской, и святыми отцами утверждено, чтобы не соединяться с латинством. Ты должен хорошо помнить, какой обет дал ты Ионе Митрополиту, когда приезжал к нам в Москву. Ты обещал не приступать к Григорию, не отступать от ионы митрополита всея Руси и от его преемников, так если тот Григорий начнёт посылать к тебе или к новгородцам с какими-нибудь речами или письмами, то ты, богомолец наш, поберегись и своим детям внуши, чтобы Григорию его посланию не верили, речей не слушали и даров не принимали. В конце 1470 года в Новгороде Сторонники Москвы захватили духовные, а сторонники Литвы светские властные позиции. Последние группировались вокруг сыновей покойного посадника Исаака Борецкого и руководившего ими матери Марфы посадницы, женщины энергичной и гордой. Она хотела освободить Новгород от влияния московского князя и даже, как говорили многие, выйти замуж за литовского вельможу, чтобы вместе с ним От имени его Казимира править городом, она неустанно славила великого князя литовского, убеждая граждан в необходимости искать у него защиту от Ивана III. Новгородцам внушалось, что они вольные люди, а не отчина князей московских, что им нужен покровитель в лице Казимира. Новгородская Веча не только возвысила прибывшего из Литвы со множеством панов и витязей Михаила Олельковича, но и потребовала признать его сюзереном великого князя литовского, а не московского. Да и явился он по просьбе новгородцев. И раньше новгородцы принимали с честью литовских князей и давали им кормление в пригородах. Это, как правило, не вело к разрыву с московскими князьями, которые также продолжали держать в городе своих наместников, но в случае с Михаилом Олельковичем проявилась другая ситуация. Его пригласили не для защиты от шведов или немцев, как это бывало прежде, а для усиления пролитовской партии, для противостояния Москве. Новгородцы даже составили весной 1471 года договор о военном союзе с Литвой. Прошло более 30 лет, а воочию вспомнилось, как он принимал богатое посольство Новгорода, какой неожиданностью для него явилось предложение стать главой Новгородской державы на основании древних уставов и её гражданской свободы. Вспомнились колебания и сомнения, охватившие его тогда, но всё же он принял все условия. и подписал договорную грамоту, в которой объявлялось о заключении союза с владыкой Феофилом, с посадниками, тысяцкими, людьми житыми, купцами и со всем великим Новгородом. Казимир обязался держать в городе своего наместника православной веры вместе с дворецким Итиуном. Наместнику предоставлялось право судить бояр, простых граждан и сельских жителей». В суд Тысяцкого, владыки и монастырей он не мог вмешиваться. Великому князю Литовскому, княгине Литовской и панам запрещалось выводить из Новгорода людей, покупать села и рабов. И, конечно же, Казимир взял тогда на себя обязательство не касаться православной веры, где захотим там и посвятим нашего владыку, в Москве или в Киеве, А римских церквей не ставить нигде в земле новгородской. Это требование новгородцы выдвинули тогда как безусловное. Отдельно оговаривалось, что если московский государь пойдет войною на Новгород, то великий князь Литовский, а в его отсутствии рада, должны без промедления оказать новгородцам помощь. Но он, Казимир, в это время практически отдал Новгород воле великого князя Московского. На первый план выходили другие проблемы. Отношения с Пруссией, Богимией, Венгрией. Да и польская знать отказалась поддержать его. А в июле 1471 года на берегу Шелонии новгородцы были жестоко разгромлены московскими войсками. Они потеряли 12 тысяч убитыми и 1700 человек пленными. Обещанная Казимиром помощь, не подошла. Так были окончательно похоронены и сами перспективы влияния Великого княжества Литовского на Русь. Новгород был объявлен вотчиной великого князя московского. Пскову же удалось сохранить самостоятельность, но опять-таки, благодаря постоянному старанию угодить московскому великому князю, покорностью утишить его гнев. И Рязань сохраняла свою самостоятельность только потому, что на самом деле беспрекословно подчинялась распоряжениям великого князя московского. Счастливый потомок целого ряда умных, трудолюбивых, бережливых предков, Иоанн III вступил на московский престол, когда дело собирания северо-восточной Руси могло почитаться завершённым. Татарская орда падала сама собой, от неустроенности и усобиц и стоило только воспользоваться этим, чтобы так называемая татарская ига исчезла без больших усилий Москвы, что собственно и сделал Иоанн. Король польский и великий князь литовский не может помешать Москве в её усилении. Спокойный, единовластный московский князь удачно пользуется счастливыми внешними обстоятельствами. затруднительным положением соседей и не устаёт напоминать, что Киев, Смоленск, Витебск и Полоцк издревно являются вотчинами его предков. К тому же державы Западной Европы узнали наконец, что на северо-востоке существует обширное самостоятельное русское государство, кроме той Руси, которая подчинена польским королям, и начинают отправлять в Москву послов, чтобы познакомиться с этим государством. Мысли князя, уютно устроившегося в кресле перед окном, текли подобно низким сплошным облакам над Вильно, ровно и спокойно. Засилье вельможи шляхты бывает выходит за всякие разумные пределы. Голос у короля и великого князя, даже обносившийся шляхтич, может не прислушиваться. Была бы сабля на боку, и право не считаться с мнением даже великого князя. Но вопреки этому положение государства прочно. Постоять шlachta за себя, если возьмётся за дело, может. Их храбрости и денег в этом случае хватает. Да и авторитет его государя здесь в Литве достаточно высок. Ему удалось вернуть в состав великого княжества принадлежавшего Польше дрогичинскую землю, закрепить Волынь окончательно присоединить Жимойтию. Западные европейские страны стали уважать короля польского и великого князя литовского. Чехи избрали себе королём его сына Владислава, хотя претендовали на чешский трон и сын умершего короля Юрий, и Матвей, король венгерский и германский император Фридрих. А иные шляхты хотели короля французского. На этой почве возникли междоусобицы. пришлось отправляя владислава в прагу дать ему значительный воинский отряд сбунтовавшийся под дневенгерского короля также прислали к нему казимиру просить к себе в короли его другого сына послы даже угрожали в случае отказа поддаться туркам пришлось и второго сына названного по настоянию его матери альжбеты ракушанки в честь отца также казимиром отправить в Венгрию с двенадцатитысячным отрядом. Хотя утвердиться на венгерском престоле и не удалось, но сама просьба венгров говорила о многом. Помнится, в Польше и Великом княжестве Литовском все отнеслись к ней благосклонно. Хотя по большому счёту он Казимир понимал, что его отвлечение делами западных соседей привело к нежелательным событиям на востоке. и в частности, полному подчинению Москве-Новгорода. Но это неизбежно, подумал себе в утешение князь. В одном приобретаешь, в другом теряешь. В последнее время заботы, связанные с Москвой, как и с крымчаками и турками, преследуют его неотступно даже в дни отдыха и веселья. Особенно тревожат, что на границах с московским княжеством практически нет мира. И московские, и литовские князья, живущие на границе, постоянно ссорятся, а это значит, постоянно идут разбои, опустошения и просто захваты властей. Со всем этим разбираться нужно великому князю. Повод для порубежных столкновений давали сами пограничные князья, большей частью потомки черниговских, часть из которых находились в зависимости от Литвы, Другая же от московского княжества, продолжая старые родовые споры, они беспрепятственно ссорятся между собой, переходя из одного подданства в другое. Что сказывается и на отношениях обоих государств, а диалог великих князей по этому поводу напоминает разговор глухих. Иоанн извещает Казимира, что служил тебе князь Дмитрий Фёдорович Воротынский, и он нынче нам бил челом служить и тебе бы то ведомо было на это казимир отвечал что не выпускает из подданства ни князя дмитрия воротынского ни князя ивана белевского что князь дмитрий перешёл с суделом своего брата князя симёна что он помимо того взял и казну брата а также захватил его бояр слуг и заставил служить себе Иоанн отвечал на это, «Ведомо королю самому, что нашим предкам, великим князьям, князья Адоевские и Воротынские на обе стороны служили с отчинами, а теперь эти наши слуги старые к нам приехали служить своими отчинами, так они наши слуги». Казимир жаловался, что русские заняли Тешинова и Волости, А брат великого князя московского Андрей Можайский взял у Вяземского Ореховскую волость. Из Москвы отвечали, что князь Андрей никаких Вяземских волостей не брал, что напротив, люди Литвы наносят много вреда его владениям. Великий князь литовский жаловался на опустошение русскими торапецких, дмитровских и других волостей. Ему отвечали жалоба мина о опустошении литовскими людьми калужских, мединских и новгородских. Тем не менее, открытой войны не было. У Казимира не хватало для этого средств. Иоанн, как правило, избегал решительных действий, если они не приносили гарантированного результата. И если бы только с этими трудностями приходилось разбираться. Сколько и помнит себя королём польским и великим князем литовским, всегда был зависим от вельмож и шляхты, от сейма. Часто чувствовал полное бессилие. В Петркове на сейме мало поляки выставили условия. Дескать, о денежном воспоможении для войны с Москвой и не говори, пока не выдашь подтверждение наших прав и не означишь в грамоте, какие области принадлежат Польше, а какие Литве. Король до сих пор помнит, разодетого в вышитую золотом одежду и украшенного драгоценными камнями, пана Вотрубу, который, предъявляя эти требования, то и дело становился в красивую и горделивую позу. А депутаты Сейма аплодировали, криком и стуком сабель о пол выражали свое одобрение. Никто из них и знать не хотел о том, мог ли король, зависявший во всем от Сеймов, успешно бороться с великим князем московским, который полностью по своей воле располагал силами всего государства и который к тому же мнил себя царем Басилевсом, равным Ромейскому. Поэтому-то Москва ущемляет, унижает великое княжество литовское, оттесняет его на запад, захватывает из древля принадлежащие ему земли, и с этим приходится мириться». перед силой кто устоит казалось бы опасность с востока должна заставить и псков крепче держаться великого княжества литовского он ли не ласкал псковичей не принимал и не отпускал их послов с честью и великими дарами но понимание до конца как не было так и нет как-то съехались псковские послы на съезд с литовскими панами 4 дня толковали и разъехались, не достигнув никакого даже маломайского согласия. Весной следующего года король объявил, что сам приедет на границу и своими глазами осмотрит спорные места. Но удивительное дело. На своём вече псковичи объявили, что это им не любо. Мало того, псковичи продолжали чинить в своём городе обиды виленским и полоцким купцам. А как трудно им псковичам станет, как наступят им на хвост немцы, тут же бегут за помощью к великому князю литовскому, говоря при этом, что бьют челом своему господину, честному великому королю о том, что немцы вступают на землю святой Троицы, на отчину великих князей, что супостаты при города захватывают, волости жгут, христианство посекают и в полон берут. Псковичи могут удивить кого хочешь. Как-то при очередной жалобе на немцев послы поднесли ему, королю Казимиру, в дар от Пскова пять рублей, да от себя полтора рубля. Не забыли и о королевичах. Им поднесли по полтине, а дарили и королеву от Пскова рубль, да старший посол от себя полтину, а младший венгерский золотой. По этому случаю весь королевский двор злорадствовал». Но ну и отстегнули псковичи от щедрот своих.